Глава 23. Умирать оказалось рано. Мир побежал дальше своим чередом, словно пытаясь нагнать недавно упущенные мгновения. Транспортник вспыхнул свечой, грохнул взрывом. Жар волной опалил волосы и брови. Подскочив от удара озим, покатился по мерзлой земле, оставляя за собой металлический лязг отвалившихся обшивки и брони. Искра скакнула к бензобаку. В небе Тут же расцвел огненный цветок. — Красиво, ничего не скажешь. Снег кусал за лицо неприкрытые руки, красил нос и щеки. Девчонки, живые и целые, смотрели на случившееся с широко разинутым ртом. Я все еще пытался понять, сплю или нет. Ириска отвечала, что я в относительной норме. — Как? — дрожа от холода, спросила Белка. — Давайте выясним это как можно дальше отсюда. Сюда вышлют машину. Это же хорошо! Айка сейчас заикалась больше обычного. Увидят, что это мы. И отвезут. Хорошо, если бы так. Но что-то мне подсказывало, что будет иначе. Отправленный за нами отряд в лучшем случае возьмет в плен. В худшем откроет огонь. С сожалением посмотрел на горящие обломки. Надежд на то, что Арес уцелел, не было никаких. Хотелось ругаться. Я ведь так и не понял, что за свежие аспекты мне открылись. Теперь уже не важно, куда мы идем. НАТО оказалось устойчивей к холодам. Устойчивей и злее. Макс, при нас нет ни карт, ни оружия, ни провианта. Это лес. Боишься волчков? Боюсь замерзнуть. Предлагаешь ждать тех, кто придет за нами? Они могут убить раньше холода. Последние слова, помнишь? Она кивнула. Едва услышав мою фамилию, меня послали нахер. Может, диспетчер был не в настроении проверять, а, может быть, ему теперь полагался бонус за мое устранение. Я такого не говорила. Сложив руки на груди, защищалась инфофея. Стоящий на улице колотун и в самом деле мешал мыслить. Мне нечем было подбодрить девчат. Шанс, подаренный нам ружемантом прошлого, обещал сгинуть впустую. Стиснул зубы. Умру, но не допущу. Сарказм хмыкнул. Мой предшественник говорил так же. Б -б будем же ждать за солдат? Айка заикалась пуще прежнего. Ждать хорошего не стоило. Приедут бойцы и откроют по нам огонь. Сомневался, что кто-то отправит за нами машину. А вот легкая БМД совесть спрашивала, что буду делать. Стрелять по своим? Неприемлемо. Ждем, но не солдат. «Ната, попытайся настроить канал связи с Бейкой. Айка, для тебя задание посложнее». Заслышав это, заместительница Бейки подбоченилась. Разом выпалил то, что было на уме. «Вытащи из нас почувству, Придай им примерные облики, похожие на человека. Справишься?» Она кивнула. «Белка моего замысла не поняла. Хотела подробностей. Если будем сражаться, то я предпочту чудовищ на нашей стороне». Хитрость с ожившим qr кодом в который целились, может и сработала, но тут мы не будем биться со своими, тем более с тем, что имеем, мы безоружны. Тогда как? Нати тоже не терпелось узнать. Не спорила лишь Айка, взявшись за работу. И то хорошо. Пар вырвался из моего рта вместе со словами. «Спрячемся!» Созданные Айкой обманки ринутся в лес, оставят кучу следов. «Макс, у них тоже есть нейрочипы и возможность сканировать окружение. И потому ты нас прикроешь, верно? У тебя есть подобные умения?» Она закачала головой, к моему удивлению. «Я могу укрыть от чужих глаз только себя». «А модули Хамелеон?» — вспомнил про них. «Помогли же они нам прятаться от дронов?» «Тут она уже кивнула». «Может сработать. Тогда приступаем. Прячемся. Ждем». Уверен, они недалеко. Ждать долго не пришлось, но девчонки все равно страшно замерзли. Оставалось только поразиться их стоицизму и верности. БМДшка выкатилась, рассекая снег, повалила одно из деревьев. Оптика живо обнаружила силуэты обманок. Маленькая башня повернула к ним жало ствола. Пулемет обжег снег горячей очередью, не попал. Обманки с птицами. Метнулись в самую чащу леса. Неуклюжий по форме капитан показался следом. Джип легко справлялся со снегом. Колеса не буксовали. Ириска облизнулась. Внутри были и печь, и усиленная станция связи. Не попали? Ля! Теперь их по этим говнам белым искать. Выскочивший боец разодет был по последнему слову техники. Согревающий экзокостюм. Нам бы такой пригодился. Штурмовая винтовка. «Антиосколковый шлем, тепловизор, встроенный прямиком в линзы шлема, выискивал нас». Боец остановил взгляд на свежих следах. Троица солдат вылезла следом. Идти за нами по морозу, даже в том снаряжении, что при них, им не улыбалось. Дальше все пошло лучше, чем рассчитывал. Главный заговорил в переговорник по нейросвязи. НАТО транслировало нам их короткий диалог. «Серега, проверьте по краю дороги». Периметр держите, выпустите оттуда дронов, мы по следам пойдем. Тоха с Чеком, вы тут останетесь, тачку посторожите, вдвоем-то управитесь. Ля, а хрен знает, как они выжили, но они почти голые и без оружия, замерзнут нахрен, если не уже, далеко не уйдут. Говорят, это Ружемант, ну, тот самый, который герой. Брешут, по телеку сказали, его в царинате положили. А нам сюда диверсанта отправили своего. Не жалеть, стрелять на поражение. Странно это, Жорыч, у царинацев то машины. Сколько служу, про диверсантов с их стороны ни разу не слышал. Ну, ля, хочешь услышать? Умный, что ли, самый? Давай, ноги в руки и в лес. Сейчас Топтыгиных с коробочки поднимут. Беглецы как на ладони будут. БМП заскрипел колесами по снегу, унесся прочь. Двое бойцов нырнули в неприветливый лес. «Запусти они топтыгиных сейчас, и нам был бы каюк». «Вперед!» — скомандовал девчонкам. «Стой! Кто идет?» От визоров и ИИ-ассистентов нас прятал хамелеон. Но заглушить скрип снега был не в состоянии даже он. Выскочившая на бойца полуголая белка произвела впечатление. Бедолага разом вспомнил и про снежных дев, и про белую мору. Чудо, что не обмочил штанов. Рыжеволосая бестия не дала ему очнуться. Госпожа удача улыбнулась своей воительнице. Подавшийся вперед боец поскользнулся, нелепо вскинул руки. Винтовка перекочевала возявшие ладони белки. У бедолаги почти не гнулись пальцы, но жать на спусковой крюк не пришлось. Ударила прикладом на снизу вверх в незащищенный подбородок. База нападение! Его товарищ успел выкрикнуть прежде, чем я обезоружил его. Ружеклятие обратило ствол в заклинивший хлам. Пуля буяна ударила по корпусу шлема, сбила крепление. Сорвав шлем с головы бойца, ударил тому лбом прямо в нос. Послышался неприятный хруст. — В машину, живо! — скомандовал девчонкам. — Если его обращение дошло до командования, то погоня уже скачет по сугробам. — А костюмы? — — Нам бы пригодились, — недоумевала НАТО, забираясь внутрь. Качнул головой, ответил. — Нет времени. И к тому же это просто солдаты, выполняющие приказ. Наши замерзнут без них. Хотите их смерть на свою совесть? Никто не хотел. Капитан рванул с места, унося нас прочь. Тепло от печи быстро вернуло нас к жизни. — Останови, — попросила инфофея минут через пятнадцать, у самой развилки дороги. — Прямо сейчас? «Акустики? Серьезно?» У меня других слов не было. Она отвечать не стала. Кутаясь в остатки одежды, дыша жаром, что дракон, распахнула крышку капота. «Айка, хватит маны на еще одного чудика!» Та послушно кивнула в ответ. Ната швырнула прямо в пасть адского кролика то, что извлекла. Не боясь, шлепнула того позаду. Крикнула «Пошел!» и нырнула обратно внутрь. «Какого черта это сейчас было?» На всех машинах подобного типа устанавливают трекер. Понимающе кивнул. Уже и забыл, в каком мире живу. Она продолжила. Пускай побегают за фантомом. Что там с Бейкой? Нет связи. Айка, сидящая на пассажирском рядом со мной, включила радио. Новости были бы сейчас кстати. Идет второй день с начала правительственного переворота. Господин Вербицкий, которого сторонники императора открыто называют предателем, Пытается штурмом взять Москву изнутри. «У нас нет сведений, жив император или нет». Заслышав последнее, забеспокоился. «Если нет сведений, значит, случилось что-то из ряда вон выходящее. Напоминаем нашим слушателям, что вчера, ближе к вечеру, войсками, под властными главе рода Вербицких, был нанесен массивный удар по Кремлю. С тех пор о состоянии императора не поступало вестей». Полиция и находящиеся в Москве войска деморализованы. Ждут подмоги от подступающих частей. Много их, задумчиво роясь на просторах сети, проговорила НАТО. Наших или кого? Сеть листаю. Наши словно хомячки. Все, передви... все передвижения войск выкладывают. С фотографиями. Я сомневался, что Вербицкий листает в соцсети. Но новость о том, что на три колонны был совершен арт-налет, Наводила лишь на мрачные мысли. А в Москве ад. Перекрыты дороги, на выезде тысячи машин, толпа и паника. Когда войска прибудут, им придется потратить немало времени на то, чтобы пробраться. А вертолеты. Она молча скинула фот звена сбитых вертолетов. Два десантных, тройка боевых уродливыми обломками лежали прямо на асфальте. Приписка гласила, что третья попытка прорваться с воздуха закончилась неудачей. Какого черта? От злости чуть не соданул кулаком по приборной панели. Пишут, Вербицкий взял под контроль ПВО. Что значит взял? Пришел, видит, ПВО лежит. И в карман? Оно не охранялось? С меня не спрашивай, огрызнулась инфофея. В самом деле вспылил. Она-то здесь при чем? Что еще пишут в сети? От прозвучавшего ответа поперхнулся. Часть людей на стороне Вербицкого. Ведут себя до странного апатично, ничего не требуют, но участвуют в военных операциях. Войска отказываются стрелять по-гражданским. Сложно их в этом винить. Говорят, продолжила НАТО, это началось сегодняшним утром. Люди боятся. Многие пишут, что их родных будто разом подменили. Стиснул зубы. Потребовал, чтобы НАТО из кожи вон вылезла, а добейки достучалась. Сама мысль, что командующий уже может не быть в живых, не умещалась в голове. Через час свершилось чудо: видел бойцов, идущих на подмогу имперским войскам. Протянутая широкая колонна грузовиков и техники, как и разбитые напрочь арт машины, чернеющие остовами в кюветах. радостная зима обещавшая мир под куранты Нового года, обратилась в жуткий, мерзкий кошмар. «Есть!» — воскликнула Ната, все это время державшаяся за антенну усилителя сигнала. Сквозь шипение белого шума услышал голос командующий. От сердца отлегло. «Слава Богу, она жива!» «Потапов, это правда ты?» «Есть сомнения?» — обиделся в ответ. У нас прервалась трансляция с того самого момента, как мятежники решили прервать церемонию мирного договора. Мы посылали запросы, но с той стороны отвечали, что ты и тебя сопровождавшие погибли. Она объяснилась в знак извинения. А потому нам попросту стало не до того. Слышал, что творится? И слышал, и видел. Москва, считай, в осаде. И как к вам прорваться? Она усмехнулась моей наивности. Прорваться? — Потапов, ты точно не оставил часть мозгов в церинате? Если у нас не могут прорваться основные войска, надеешься стать особенным? — Так что же теперь, сидеть и ждать? — буркнул, едва сдерживая злость. — Я подобного не говорила. Есть возможность. Карта у тебя под рукой. Ириско тут же вывела прямо на лобовом стекле. Командующий не стала дожидаться ответа. — Значит, слушай, у Святого есть выход к сточным каналам. Через них можно попасть в город. Так почему же вы сами не выводите там людей? сплошился я. Сам-то как думаешь, это часть города под вражьим контролем. Да и ты в своем уме! Как представляешь вывод тысяч людей через эти дырки? Честно признаться, ожидал ответа в духе того, что там чудовища и мутанты. В Москве тяжко. Часть народа молчаливо и недобровольно поддерживает Вербицкого. Это как? «Под дулами автоматов выполняют приказы?» Бейка устало выдохнула на том конце провода. «Ах, если бы! Все гораздо хуже!» «Взяли парочку в плен, и я могу тебе с уверенностью сказать, их обратили в Шавов!» В салоне машины повисло кислое молчание. Попросил повторить, уж не ослышался ли я. Командующая подтвердила, что все так, как она сказала. Он что же, похищал тысячи людей, держал их в застенках, а сейчас единым потоком выпустил на улицы? Нет, люди, которых эвакуируем, говорят, что некоторые из их родственников попросту поутру проснулись другими. В какой-то скверной, прочитанной мной книжке, точно так же начинался зомби-апокалипсис. Как и куда вы эвакуируете людей? Значит, есть просвет, где можно проскочить? Эвакуация — это та мышиная возня, которой мы занимаемся. Основной народ столпился на выездах, гигантские пробки, и черт знает, когда они рассосутся. Мы эвакуируем людей в районы, что еще под нашим контролем, но с каждым часом ситуация становится все хуже и хуже. Я сглотнул. Что с императором? Он жив? Только не говори, что тоже не в курсе. Его превосходительство жив, но ранен. Без серьезной медицинской помощи ранение может стать фатальным. А Влада, не знаю там, Елена, вспоминал тех, кто были у нас на роли медиков. Не чудотворцы Потапов. Кто еще из них жив? От ее ответа всем сразу же стало теплее. Все. Это дарило надежду, вселяло уверенность. Вы сейчас где? Далеко от Москвы. Следовало признать, что часа два-три при крейсерской скорости ехать. Хорошо, что хоть полный бак залит. Бейка заскрипела зубами сквозь провод. Присоединитесь к одной из идущих к Москве колонн. Там что-нибудь придумаем. Отбой. Разговор на этом закончился. Я крутанул руль. Двинулись прямо к блокпосту. Бойцы угрюмо и без радости смотрели в наши лица. Документов при нас не было, но меня узнали по лицу. Хорошо быть героем России. Я прищурился, подъезжая к колонне ближе. Знакомые очертания радовали глаз. Да ведь это же зверь войны во всей своей красе. Танк, на котором прорывались из-под особняка скорлотчик своим, сильно изменился с момента нашей первой встречи. Над ним основательно поработали, подарив вторую жизнь. Едва завидев меня, старик глухо выдохнул, поприветствовал. Ответил ему тем же. — Ба! Да перед нами жалеет. Знакомый голос восятки был приятен уху. Зеленошкурая бестия спрыгнула с бронированного корпуса, спешно обтерла ладони о штанину, протянула мне. Из машины вылез. После того, как отогрелся, казалось, что на улице стало еще холодней. Главный тот кто? Что за малек? Не успел приехать, ему главного подавай. — Вон, видишь, коробочку? — ткнула в сторону БМП пальцем. Благодарно кивнул. Дыша, как паровоз, двинул в том направлении. Арчанка кричала вслед. — Не теряйся, лейт! Как будет, что, заскакивай. Ага, ага. Офицер, сидящий на броне, больше походил на усатого чёрта. Не удивился, коли бы под каской у него обнаружились рога. Представьтесь, он скривил рожу, словно я попросил у него взаймы. Младший лейтенант Потапов, ружемант, взятие ротограда говорит о чём-нибудь? Ему говорила. То-то я погляжу, морда у тебя знакомая. Ты ж в церинате быть должен. Он прищурился на меня, как на шпиона. Срочным рейсом, после случившегося там мятежа, отправился домой. Наш транспортник подбили. Далеко? У пересечения семнадцатой полосы. «Гришка — Гришка! На оклик отозвался вихрастый гоблин. «Проверь — Проверь! Глядел зеленошкуру вслед. Офицер курил. Мне не предлагал. И, казалось, успел за это время познать дзен. Я Юрий Ферончук. Майор. Мы движемся в Москву. — Но боюсь, что не успеем, потому и встали здесь. Не груби, лейтенант, техника замерзла, отогреваем. Ты сам-то что, из семейства Моржовых? Ухмыльнулся, намекнул, что слишком легко одет, проглотил его насмешку. Гоблин вернулся мгновением позже, подтвердил мои слова. Ферончук выпустил тугую струю дыма, пожал плечами, емко заключил, мудаки, и замолчал, вновь глянул на меня. Хотел чего, лейтенант, с нами пойдешь? Ружемант нам бы пригодился. Я закусил губу. Майор дело говорил. Жаль, что у меня на эту ситуацию свой взгляд. Оружие, снаряжение, пару дронов. Есть у вас топтыгины? Вопрос точно был риторическим. Дроны жужжали у меня над головой. Найдем. А ты что задумал? Я на мгновение задумался, выкладывать ли перед ним все как на тарелочке. А потом махнул рукой. Хуже уже не будет.